В восьмом часу вечера она появилась с запертой шкатулкой в руках в комнате едвиги, одетая в дорожное платье. «Я сегодня уезжаю, и уезжаю навсегда. В этой шкатулке все мое состояние в сериях и бумагах на предъявителе. Отныне это все твое, мне ничего не нужно», — сказала она своей старой няньке, ставя шкатулку на комод и кладя около нее ключ. Немного успокоившаяся едвига смотрела на нее вопросительным взглядом. но выражение лица ее старшей воспитанницы не располагало кого-либо, особенно едвигу, знавшую ее с детства, задавать вопросы. Она только просто спросила, «На что мне эти деньги?» «Употреби их на добрые дела в память несчастной Ирены». Старуха вместо ответа зарыдала. Через два часа поезд Варшавской железной дороги уносил из Петербурга Анжелику Сигизмундовну Ватславскую. Она ехала в погоню за убийцей ее дочери, как она называла князя Сергея Сергеевича Облонского, о маршруте отъезда которого она имела точные сведения. Весь ее багаж состоял из небольшого ручного сака. По приезде в Варшаву прямо с вокзала, повинуясь какому-то инстинкту, она поехала на Крюковское предместье в европейскую гостиницу. «В каком номере остановился князь Облонский?» Спросила она по-польски швейцара совершенно уверенным тоном, Точно Сергей Сергеевич сообщил ей свой адрес и назначил свидание. В третьем отвечал швейцар. Он один. Его дочь занимает номер рядом. Спокойной походкой взошла Анжелика Сигизмундовна по лестнице в бельэтаж и постучалась в третий номер. Войдите, раздался спокойный голос князя. Она вошла. Был поздний час вечера. Князь сидел за письменным столом и рассматривал какие-то бумаги. Обернувшись на шумотворяемой двери, он увидел даму всю в черном, с густой вуалью на лице, которая стояла к нему спиной и поворачивала ключ в замке номерной двери. Сергей Сергеевич встал и пошел навстречу странной посетительнице. Они встретились на половине комнаты. Гостья откинула вуаль. Он узнал Анжель. От неожиданности встречи он вздрогнул, но вскоре привычное самообладание держало верх, и он спросил, хотя от счастья, и деланным, но презрительно ледяным тоном, что вам угодно от меня. Губы Анжель скривились в злобную усмешку «Моя дочь умерла, и я приехала казнить ее убийцу», — гробовым голосом произнесла она. Ирена умерла, мог только проговорить князь, и, инстинктивно предчувствуя неминуемую опасность, стал беспокойно озираться и попятился от Анжелики Сигизмундовны. Это его движение не ускользнуло от нее, глядевший на него в упор. Она быстро вынула из кармана револьвер. Грянул выстрел, и Сергей Сергеевич, пораженный, как и первая ее жертва, прямо в сердце упал бездыханный на бархатный ковер приемный. Предсмертная судорога продолжалась всего несколько минут. Около запертых дверей номера произошло движение, раздался стук. Я не дам себя еще раз вывести публично на позор из-за второго, встреченного мною на жизненном пути подлеца. Я не должна опозорить оглаской, и память Ирены, мелькнула молнией в голове Анжель. Грянул другой выстрел, и бездыханный палач упал на труп казненного им преступника. На другой день все варшавские газеты были наполнены описанием кровавой драмы, происшедшей в третьем номере европейской гостиницы. Особенно отмечен был тот факт, что оба выстрела по своей меткости были, видимо, сделаны спокойной, недрогнувшей рукой.